Легенда к карте пассионарных толчков, которую можно найти на схеме 2, в файле рисунки или во вложенном буклете. Римской цифрой указан порядковый номер толчка в скобках начальный момент толчка. Арабскими цифрами пронумерованы этносы, возникшие вследствие данного пассионарного толчка, причем вначале идет историческое или условное название этноса, затем в скобках название географической или этнокультурной области появления этноса, соответствующей точке на карте. В некоторых случаях вслед за этим дается краткая характеристика или важнейшее событие фазы подъема. Первый толчок XVIII века до эры Первый нас египтяне 2 Верхний Египет. Крушение Древнего Царства. Завоевание гиксосами Египта в XVII веке – Новое Царство. Столица Фивах, 1580 год. Смена религии, культ Азириса, прекращение строительства пирамид, агрессия в Нубию и Азию. Второй этнос – Гиксасы, Иордания, Северной Аравии. Третий этнос – Хетты, Восточная Анатолия. Образование хеттов из нескольких хаттухуридских племен, возвышение хаттусы, расширение на Малую Азию, взятие Вавилона. Второй толчок – XI век до н.э. Первый этнос – Джоусцы, Северный Китай, Шэньси. Завоевание княжеством Джоу древней империи Шаньинь. появление культа неба, прекращение человеческих жертвоприношений, расширение ареала до моря на востоке, Янзы на юге, пустыни на севере. Второй этнос – Скифы, Центральная Азия. Третий этнос – Кушиты, Большая излучина Нила, формирование и становление нападского царства в X-VIII веках до н.э., возвышение Напаты и объединенное египетско-кушитское государство. Третий толчок, восьмой век до н.э. Первый этнос – римляне, центральная Италия. Появление на месте разнообразного италийского, латино и этрусского населения, римской общины войска. Последующее расселение на Среднюю Италию, завоевание Италии, закончившееся образованием республики в 510 году до н.э. Смена культа, организация войска и политической системы, появление латинского алфавита. Второй этнос – сомниты, Италия. Третий этнос — этруски, северо-западная Италия. Четвертый этнос — галлы, южная Франция. Пятый этнос — эллины, средняя Греция. Упадок ахейской крито-микенской культуры в XI XI-XV веках до н.э. Забвение письменности, образование дорийских государств Пелопоннеса VIII век. Колонизация эллинами Средиземноморья. Появление греческого алфавита. Реорганизация пантеона богов. Законодательство. Полисный образ жизни. Шестой этнос – лидийцы, седьмой этнос – корейцы, восьмой этнос – киликийцы, девятый – персы, Иран. Образование мидян и персов. Дейок и Ахимен – основатели династий. Расширение Мидии, раздела Сирии, возвышение Персиды на месте Элама, закончившееся созданием царства Ахеменидов на Ближнем Востоке. Смена религии, культ огня, маги.